Глава шестьдесят третья. «Вы... вы... вы ведь не...» Пробромотала я, отступая. Доминик Винтергарден сделал два шага вперед и, потянувшись ко мне, заправил за ухо выбившийся из моей утренней прически локон, ненадолго задержал ладонь на щеке, а затем убрал руку. Я выдохнула. «Я не дикарь, Мина, и в отличие от некоторых...» умею сдерживать свои желания и порывы. А потому мы с вами займёмся сегодня другими вещами, а именно магией. Но в мою спальню нынешним вечером вам всё же придётся явиться. Устроим небольшой спектакль для всех любопытствующих. Я не хочу, чтобы решение о деле о попечинстве затягивалось. Мне не нравится эта неопределённость, да и племянницы уже от неё устали. Какой спектакль? Вечером, вы знаете. Идите, завтракайте. И позанимайтесь с девочками. После обеда и прогулки дайте им самостоятельную работу, и пусть кто-нибудь из прислуги за ними приглядит, а у нас с вами будут другие дела. Звучит угрожающе. На деле окажется ещё хуже. Это не просто предупреждение. Я твёрдо намерен научить вас сдерживать себя, пока вы тут не наворотили проблем. Например, недалеко от поместья поля крестьян Ещё не весь урожай с них собран. Если ваша магия сильно изменит погоду, он может погибнуть, и людям будет нечего есть. А вот чтобы этого не произошло, вам и нужно себя контролировать. Природная магия такой силы, как ваша, намного способна устроить наводнение или лесной пожар, да что угодно. Я панура молчала, как не крути, он прав. Моя магия Действительно могла выйти из-под контроля, как река из берегов. На этом разговор закончился, и я вернулась в дом. Мы с девочками позавтракали и приступили к занятиям. Обедала я тоже в ученической вместе с Аланой и Кейти, не спускаться же в столовую, чтобы трапезничать вместе с Мередит Глау, а лишний раз встречаться с которой мне совсем не хотелось. Кстати говоря, Эни тоже что-то не показывалась. Неужели каким-то образом догадалась, что я подслушала её разговор с королём. Позже я дала воспитанницам задание написать сочинение на свободную тему и оставила их под надзором всё той же старшей горничной. С мужем и дяде голять, проговорила она довольно. Дел хорошее, познакомиться поближе всяко не помешает. Никак не прокомментировав её слова, Я вышла в коридор, где тут же наткнулась на мага. Он меня уже ждал, смирил взглядом и кивнул в сторону моей комнаты. «Переоденьтесь». «Зачем?» «Подберите что-нибудь удобное и свободное, не сковывающее движений. Лучше не маркое. Надеюсь, у вас есть такие вещи?» «Мне что, по земле валяться придется?» «Если понадобится». С этим я почти угадала. Первое занятие посвящалось не только выдержке и самоконтролю, но и познанию земной стихии, одной из основных природных стихий. За ней должна была последовать вода, затем воздух и наконец огонь. Такую стратегию выбрал лорд Винтергарден. Ложиться на траву действительно понадобилось. Смотреть в небо, вслушиваясь во множество звуков, закрывать глаза, и учиться чувствовать себя частью всего окружающего. Не той, что может перевернуть всё с ног на голову, а такой же гармоничной, как травинка в лесу или песчинка на берегу моря. Кстати говоря, занятие проходило на окраине леса, но к счастью, не в том самом месте, где на меня в прошлый раз напали беглые каторжники. Ну, кроме слияния со стихией, мне пришлось выдержать кое-что ещё. Даминик заставлял меня вспоминать различные моменты, которые вызывали во мне определённые эмоции: обиду, страх, ярость и прочее, а затем усиливал их с помощью магии. И каждый раз я должна была перебарывать себя, чтобы снова не позвать муравьёв или не устроить снегопад, для которого было ещё слишком рано. К вечеру, когда мы вернулись в особняк, практически одновременно с этим Приехал лорд Глау. Реджи, дорогой, бросилась к нему Меридит, едва не оступившись на лестнице. Как я скучала! Ты не представляешь, как мне было невыносимо оставаться здесь одной без тебя. Услышав эти слова излияния, я только фыркнула. Какие нежности, впору прослезиться. Знал бы он, как его якобы безумно соскучившаяся по нему жонушка вешалась на шею другому мужчине, моему мужчине. Поймав себя на этой мысли, я поперхнулась водой, которую как раз жадно пила прямо из графина в холле. Так меня после занятий магией мучила жажда. Что за поведение, фыркнула на меня леди. Никаких манер. Мог бы выбрать себе жену и поприличнее. О чём ты? Не понял, Редджинальд. Да тебя ещё не дошли слухи, эти двое теперь в законном браке, да ещё и с позволения Его Величества, который лично приехал, чтобы их поженить. А! -а в таком случае, поздравляю вас, произнёс он, как мне показалось, с каким-то облегчением. Это хорошая новость. Вам, лорд Винтергарден, явно пора было присоединиться к нам. женатым людям. После совместного ужина, на котором я была вынуждена присутствовать, Доминик поднялся из-за стола и взял меня за руку. "Прошу нас извинить. Мы хотим уединиться и поскорее", сказал он, выходя вместе со мной из столовой, а у подножия лестницы, будто настоящий новобрачный, вдруг подхватил меня на руки. "Что вы делаете?" заертачилась я. Не надо. Леди Глау нас уже здесь не видит. Зато видят слуги и непременно ей передадут. Несмотря на все мои протесты, мужчина дотащил меня до самой его комнаты и лишь там поставил на ноги. Пока я крутила головой, с интересом рассматривая весьма сдержанный интерьер его просторной спальни, он стоял у двери и к чему-то прислушивался, затем хмыкнул и бросил взгляд на меня. Вы можете идти к себе, Мина. Сегодня мередит будет не до вас, и полагаю, надолго. Спасибо лорду Глау, который очень соскучился по жене и позавидовал молодожонам, то есть нам. Он ведь не знает, что завидовать нечему. Но слуги. А им я отведу глаза. Или вы хотите остаться со мной? Если так, то я не против, подмигнул Доминик. Спасибо за приглашение, «Но я лучше пойду спать». «В своей девственной постели». «Я понял. Что ж, если передумаете, приходите. Моя кровать тоже довольно мягкая». Добавил он, и я тут же отвела взгляд от упомянутого. «С виду весьма удобного и обширного, значительно шире, чем в моей комнате, ложа». «Не сомневаюсь», — положив ладонь на деревянную ручку, ответила я. Страбтивая девчонка. Услышала я за спиной, уже выйдя в коридор, и не была уверена, не помирились ли меня эти слова.